Глава 4. Техники НЛП Выход на сложный уровень. Техника диссоциация С помощью этой техники можно избавиться от негативной реакции на раздражающий фактор. Она служит щитом от депрессий, стрессов и применяется для устранения фобий. Суть этой техники состоит в том, что человеку необходимо посмотреть на себя со стороны и дать объективную оценку всем происходящим событиям. Последовательность выполнения этой техники такова. Проанализируйте ситуацию и подумайте, какая эмоция считается для вас нежелательной, и от нее надо избавиться. Попробуйте представить, что это нежелательное событие произошло не с вами, а с другим человеком. Постарайтесь оказаться в роли зрителя. Прокрутите события, из-за которых возникла у вас эта проблема, в обратном направлении. Затем быстро ситуацию перемотайте вперед, а потом воспроизведите ее с конца, как будто вы перематываете пленку фильма. Вновь воспроизведите ситуацию с конца, но уже добавьте в нее комические нотки или смешную музыку, используя свое воображение. Сейчас прокрутите все произошедшие с вами события, но уже от первого лица. Проследите при этих воспоминаниях за своими эмоциями. Если они не исчезли, продолжайте повторять упражнения, но уже рассматривайте ситуацию от второго лица. Постарайтесь отстраниться от проблемы, лишите ее своей эмоциональной поддержки. Техника рефрейм содержания. Фрейм – это рамка, каркас или модель какого-то абстрактного образца. Самое минимальное описание сущности события, объекта, ситуации. С помощью этой техники можно избавиться от чувства злобы, беспомощности или какой-то другой негативной реакции на прошлые события, поменять их на позитивные чувства. Вам нужно будет вашу проблему поместить в другую рамку, фрейм. Этот метод потребует от вас только частичного анализа проблемы. Определитесь, какое негативное событие вызвало у вас эти отрицательные эмоции. От каких негативных чувств вы хотите избавиться? Ответьте на следующие вопросы. Что вы получили, оказавшись в этих обстоятельствах? Так ли плоха сложившаяся ситуация, есть ли в ней хорошие стороны или моменты? Могли ли эти события иметь еще более отрицательные моменты? Как будет смотреться эта ситуация спустя какое-то время, например, через 6-7 лет? Прокручивайте в своей голове только позитивные стороны этой проблемы, пока у вас не пропадет ее негативный окрас. Например, вы расторгли свой брак. Это, конечно, тяжело. Но зато сейчас вы не будете испытывать негативных эмоций, которые вызывала у вас ваша вторая половина. Вы стали не одиноки, а свободны. У вас больше выбора действий, вы можете заняться каким-то своим любимым делом, найти нового спутника жизни и вновь испытать чувство любви. У вас появился шанс все начать сначала. Разве это плохо? Если за спиной уже есть жизненный опыт, то и ошибок будет меньше. Постарайтесь найти в своей проблеме как можно больше позитивных аспектов. Очистите свой разум от отрицательных эмоций. И тогда вы найдете правильное решение. А если вы будете продолжать купаться в своих переживаниях и негативе, то ситуация только усугубится. Техника стратегия достижения успеха. При начинании любого дела необходимо как можно более конкретно сформулировать будущий результат ведь именно четко поставленная конечная цель вашего начинания поможет правильно выстроить весь поведенческий рисунок всю цепочку действий а все это в итоге станет картиной успеха яркую картинку конечного результата можно сравнить с действием магнита на железные опилки рассыпанные на листе Все эти мелкие кусочки металла выстраиваются вдоль магнитных полей. Но такой четкий результат можно формулировать только для решения каких-то дел, технических задач в бизнесе, а вот для решения проблем межличностных отношений такая однозначная формулировка не подойдет. Итак, по порядку. Для того, чтобы добиться необходимого результата, нужна сильная мотивация. Будущий результат у вас должен вызывать сильные эмоциональные переживания. Это возможно, если конечную цель вы свяжете с какой-то личной ценностью. Причем, чем более значимую ценность вы выберете, чем насыщеннее будет ее эмоциональный окрас, тем сильнее будет действовать мотив. Если таких личностных ценностей будет больше, то и конечный результат можно будет получить быстрее так как мотив будет получать энергию сразу из нескольких источников, поэтому он дольше и не угаснет. Обычно процесс мотивации возникает стихийно, и нашим сознанием не контролируется. Процесс нашей мотивации похож на весы, на чаши которых мы взвешиваем положительные и отрицательные стороны данного дела. Выясняем, какие усилия нам придется приложить, чтобы получить конечный результат. На самом же деле в сознании происходит не что иное, как формирование мотива. Если вам предстоит выполнить большой объем работы, то конечные цели добавляйте постепенно. Например, сегодня выполнить этот момент к концу недели, закончить этот этап, то есть добавление цели идет от одного шага. Такая процедура позволит вам начать действовать прямо сейчас не откладывая дела на неопределенный срок. Дробление работы на части даст возможность прилагать необходимые усилия ежедневно, а регулярное ее выполнение задаст ей определенный темп – ритм. А ритм, в свою очередь, начнет выступать в качестве мотивирующей силы. Доступом к необходимому состоянию будут положительные переживания, связанные с выполнением работы. Все то, что помогает вам ежедневно делать шаги к намеченной цели. Все препятствия превращаете не в неудачи и поражения, а в трамплин для следующего прыжка. Установите качественную обратную связь. Как можно чаще обращайте ваше внимание на то, что происходит вокруг вас и с вами. Прислушайтесь, присмотритесь к окружающей обстановке и происходящим событиям. К сожалению, мы этим очень часто пренебрегаем, а в результате в случае поражения не можем перестроить свою деятельность, поведение. Если нет хорошей обратной связи, то нет и контроля над продвижением к намеченной цели. Каждый день оценивайте результат проделанной работы, сравнивая его с уже полученными достижениями. Такой механизм контроля это шаг к цели, это позитивные переживания. Ваша задача эти переживания усиливать, а не заглушать. Но результат одного шага к намеченной цели не стоит сравнивать с конечной целью. Такое сравнение будет ошибочным, и весь позитивный настрой оно отобьет, снизит мотивацию. Так как достижение одного дня может просто потеряться на фоне всей предстоящей работы. Не забывайте хвалить себя, даже за маленький шаг по направлению к цели. Техника-генератор нового поведения. Эту технику применяйте, если хотите изменить свое поведение, приобрести совершенно новое или совершенствоваться в уже имеющемся поведении. Ее можно использовать для профессионального и личностного роста, обучению чему-то новому. Включите свое воображение и представьте себя в новой роли, в том образе, о котором вы мечтаете. Если эту роль вам выполнять сложно, то на какое-то время станьте не только актером, но и режиссером, и смотрите на себя с его точки зрения, то есть со стороны, и начинайте корректировать свое поведение. Если рядом есть другие люди, обратите внимание, как они реагируют на вашу новую роль. Корректируйте свою сцену до тех пор, пока не будете довольны полученным результатом. Затем углубитесь внутрь своего образа. Вам нужно погрузиться в самого себя, когда вы играете нужную вам роль, и сконцентрироваться на своих ощущениях, на реакции окружающих людей. Проанализируйте полученные ощущения. Действительно ли оно вам так необходимо? Это новое поведение, новый образ. Если без него вам не обойтись, то включите вновь воображение. Вернитесь в режиссерское кресло и начинайте корректировать фильм, где вы в главной роли. Когда результат вас будет устраивать, определите сигнал, который вы будете использовать в ровле триггера или якоря, включающего ваше новое амплуа. Мысленно потренируйтесь, как этот якорь будет запускать ваше новое поведение. Вот лишь малая часть техник нейролингвистического программирования. Но чтобы они начали работать и приносить пользу, одного знакомства с ними мало, их надо записать. Как в сознании, так и в подсознании сделать их собственными убеждениями. Необходимо стереть свои ограничивающие убеждения, а на их место поставить базовые из НЛП.